Союзник Большая каменная стена, служащая оградою для Китая, не остановила храбрых моголов. Они взяли там девяносто городов, разбили бесчисленное войско неприятельское. Монарх Ниучей обезоружил своего жестокого врага, дав ему пятьсот юношей и столько же девиц прекрасных, Три тысячи коней, великое количество шелка и золота. Карамзин. История государства российского, глава восьмая. Олег выехал к крепости спустя шесть реек после рассвета. Замахал стражником рукой. — С вами говорю я, великий Тангиз повелитель монголов и будущий союзник вашего императора. «Где ваш воевода? Где эта трусливая курица? Где эта жалкая, никчемная тварь? Порождение червяка и ехидны? Оно, зовите его сюда! Зовите немедленно!» Войны зашевелились, переглядываясь. Война, идущая на уровне копания ям, запуска глиняных идолов, метания стрел и не приносящая пока никаких потерь, не успела вызвать у стражи особого ожесточения. Посему стрелять в того, кто назвал себя союзником императора, и явно собираться о чем-то договариваться с их командиром, китайцы не торопились. Вождь рвется пообщаться с вождем, чего вмешиваться. Вскоре на стене появились растопыренные усики и кустовая бородка воеводы. На сей раз он был одет в четырехугольную мягкую шапочку, белую, расшитую цветами кофту с широким запахом и замотан в странный пояс. Настолько широкий, что начинался он на уровне нижних ребер и терялся где-то ниже уровня стены. — Что же ты делаешь, кислотная обезьяна? — загорцевал на месте Олег. — Отрыжка муравьеда и лапа дохлой змеи. Ты кидаешь у меня бомбы, мечешь копья и подсылаешь колдунов, как трусливый подземный корот. Да ты же не воин, а вонючая куча навоза. Да уверен, ты никогда в жизни не держал в руках лука и не попадешь слону в зад с расстояния двух шагов? Твоим кривым культяпкам надлежит быть засунутыми, где воеводе следует держать свои руки. Ведон договорить не успел. Тот выхватил у ближнего лучника оружие, скинул его и середин еле-еле успел закрыться щитом. Стрелы застучали в него с такой скоростью, словно сверху полился дождь, и с такой яростью, что половина их пробили деревяшку два пальца толщиной насквозь, высунувшись изнутри почти на длину ладони. Наступил краткий миг передышки, воевода отбросил опустевший колчан и потребовал себе полный. Олег побыстрее отвернул коня и во весь опор помчался к своим. — Да ты даешь! — изумилась Роксолана. — Ты хоть знаешь, что обезьяна у китайцев уважаемое животное? На узме никогда не бывает лап. — Не знаю, — перевел дух ведун, разглядывая щит. Но бьет китаец скучно. Сорок стрел и все вокруг умбона. Надеюсь, он еще и вспотел, когда разозлился. Поеду к Урге, пусть кипятит воду. Урга, Урга, вижу, вы спелись. Пока мы всего лишь делаем общее дело. Ну-ну, делайте. Боительница оглянулась на крепость и вслед за селедином поскакала Кьюрья. Здесь ведун просто перевернул щит и погрузил в горячую, но не кипящую воду хвостики стрел. — Что вы тут затеяли? Можешь объяснить? — потребовала Роксолана. — Никогда не делай того, чего хочет от тебя твой противник, — хмыкнул Олег. — Боевод опускал в меня стрелы. Брался за их оперение, значит, на древке остался пот и жир с его пальцев. Пот и жир – это плоть человека. Плоть к плоти, прах к праху. Оделившиеся плоть и остальное тело всегда сохраняет связь. Через жир человека можно установить с ним энергетический контакт. Вы что, делаете генетический анализ? Не занудствуй. Все и так знают, что ты самая умная. Отмахнулся Ведун. Нам нужна свеча из его жира и все. Похоже, хватит. Урга подняла руку Олега, вынимая оперение из воды, присела рядом с котлом. Есть. На поверхности плавала тончайшая радужная пленочка. Что теперь? Да теперь мы подождем. Пока она остынет, снимет, снимем с поверхности, смешаем с бараньим жиром и сделаем свечу. Все просто. Созывай, старейшин, я хочу им кое-что сказать. Речь Середина была простой и содержательной. Слушайте меня, старейшины, счастливого народа. Я надеюсь, сегодня ночью ворота крепости распахнуться для вас, и вы сможете войти в страну, что отгораживалось от вас всеми силами, не забывая при этом грабить и поливать презрением. Но вы должны показать, что вы лучше, намного лучше этих людей. Я не люблю крови и требую, чтобы никто из моих нукеров не убил ни одного невинного человека. Я требую чтобы никто из мирных людей не был ограблен. Убивать и разорять можно только тех, кто сам ищет смерти, нападая на вас, воинов счастливого народа». олег замялся, он отлично понимал нравы степняков и был уверен, что они не удержатся от грабежа. И поэтому он закончил. Тех же, кто встретит вас миром и повиновением, я запрещаю трогать. Дозволяю взять с них выкупу, как плату за жизнь и покой. Ура, Тенгизхану! Мгновенно просветлели лица старейшин. Ура, ура, мы монголы! Свечи из плоти! Олег делал уже много-много раз и ничуть не сомневался, что все получилось отлично. Если бы он делал все сам, то был бы совершенно уверен в успехе. Но он не мог проводить два обряда одновременно, а потому наполовину приходилось довериться умению Урги. Впрочем, шаманка уже успела доказать свое мастерство. «Проводим обряд единения». Ты высасываешь из него волю, я вхожу к нему в сон и заставляю выполнить мой приказ. Напомнил он девушке. Справишься?» «Пятый раз спрашиваешь, Олежка», — заметила Роксолана. «Пора бы уже и начинать. Время за полночь. В крепости, наверное, все уже спят давно, даже часовые. Квелы они тут все, даже скучно». — Если у Урги получится, прикажешь кочевникам подниматься в седло. — Знаю, знаю, выучила, — поторопила его воительница. — Начинаю же, хватит тянуть кота за хвост. — Ладно, начинаем. Решился ведун, запалил в очаге лучину, поднес к свече. Скрученный из тонкой тряпицы фитиль занялся мгновенно, зачадил темно-красным огоньком. Нужно было грязь и садить осадить, воска добавить. Мелькнуло у него в голове, но менять что-либо было уже поздно. Урга протянула ему руки, они сомкнули ладони, уперлись лоб в лоб, чтобы все их мысли и действия совпадали полностью и одновременно заговорили. — Ты лети, дым живой, лети через леса и горы, через реки и долины. Лети через небеса и канавы, через пещеры и дубравы. Ищи дым своего породителя, дел своих вершителя. Ложись дым на старое место, на живот и на сердце, на глаз и на руку, на грудь и на ноги. Живи дым, прежним дыханием, прежним биением, прежней волей. Черная струйка, мирно тянувшаяся к верхнему продыху заметалась, закрутилась, разорвалась на несколько облачков, снова превратилась в ровную нить, но теперь эта нить указывала точно в сторону крепости. Чародей свели, руки, зажав свечу пальцами. Тебя держу, тобой ворочу, тебя грею, тебя и стужу. Ты в воле моей, плоть земная, ты в воле моей, живое дыхание, ты в воле моей, воле Но дай волю свою, человек смертный, возьми мою волю. Не слушай себя, человек смертный, меня слушай, за тебя дышу, за тебя гляжу. Это шаманка Урга шептала уже сама. Глаза ее остекленели, тело окоченело, руки застыли, шевелились только губы, и те еле-еле заметно. Похоже, она полностью слилась со своей жертвой. Олег осторожно освободился, кивнул Роксолане. — Пора. И, откинувшись на овчину, во всех подробностях восстановил в памяти облик воеводы. Серую нездоровую кожу, колючий взгляд, клочковатые усы и бородку, складочки на лбу, форму плеч, движения рук, ухоженные ногти на пальцах.